Танир лежал на неудобной казенной кровати и пил. Собственно, это то, чем он занимался последние несколько дней. Хорошо, хоть проблем со спиртным не было. Ему приносили все, что душе угодно. Всё же, даже во время неприятностей, имя, титул и определенная репутация играли на руку. Его камера именовалась представительской. Вместо решетки металлическая дверь, небольшой санузел. кровать и возможности получать различные прелести из внешнего мира. Единственная правда, что интересовала Доменуса – это спиртное. Выпитые бутылки он ставил ровными рядами у стены. Совершенно скотское поведение, но на душе было погано. Что делать дальше, Тонир не представлял, поэтому лежал, смотрел в потолок и пил. Он не мог сказать, что горюет. Лексия была яркой вспышкой в его жизни. Она опалила сердце. Но дотла жечь не успела, а вот собственная загубленная жизнь и карьера, а также чувство вины, не давали покоя. Он запятнал репутацию и собственную душу, невольно ввязавшись в очень грязное дело. Из-за него погибли люди, которые ему доверяли, и это не давало покоя. Душа требовала отмщения, но Танир слишком привык жить правильно и чтил закон. В голове не укладывалось то, как система поступила с ним, и он не понимал, что может сделать для того, чтобы восстановить справедливость. Самым простым было подписать бумаги, потом уехать на две недели на воды, а после, как ни в чем не бывало, вернуться к своим обязанностям. Этого от него все и ждали. Но танир проявил завидное упрямство и даже послав куда подальше адвокатов, присланных отцом, чем, безусловно, опечалил свое семейство, которая и так страдала из-за пятна на безупречной репутации. Вот уж чего от Танира не ждали точно. Он всегда был образцом для подражания, лучшим сыном, которым гордились и про успехи которого рассказывали друзьям. То, что теперь роднее придется оправдываться, даже немного радовало. Он всегда хотел бросить вызов семейным ценностям, но смелости не хватало. А тут судьба сама распорядилась. Только вот Создавшаяся ситуация – это не юношеский бунт. Невероятно сложно повернуть ее так, чтобы восстановить репутацию и не поступиться со совестью. Танир больше всего не хотел становиться пешкой в руках ретрантея. Даменус понимал, что шантаж – лишь дело времени. Сейчас его выпустят, дадут отдохнуть и втянуться в работу, а потом попросят сделать что-нибудь такое, на что он по доброй воле никогда бы не пошел. и отказаться будет нельзя, так как жизнь она заразная штука, не хочется терять ее и то, что дают положение и деньги. Таниль привык жить хорошо, но не был уверен, что готов заплатить столь высокую цену за привычный уклад. Решение было непростым, а со всех сторон давили. Отец, который беспокоился за репутацию семьи, начальство, коллеги, друзья. Да и соблазн был слишком велик. «Только вот пойти на уступки — это подписать себе приговор. А остаться здесь...» Внутренний голос был ехидным и очень раздражал. Посетителей Доменус не ждал. Разум, затуманенный алкоголем, почти спал. И светловолосая, одетая в пышно-бледно-голубое платье девчонка, так напоминающая облагороженную яшму, немного напугала. Она слишком была похожа на призрак. И если призрак воровки Доменус смог пережить... то вот что делать, если к нему явится Лексия? — Наверное, пора заканчивать пить и, наконец-то, брать себя в руки, — решил он и приподнялся на локтях, намереваясь попросить стражу принести чан с ледяной водой. — К вам, сестра, Доменус! Простые законники его до сих пор уважали и даже кланялись после обращения. Захотелось неприлично выругаться, но смысл сказанного — начал потихоньку доходить до затуманенного алкоголем мозга. «Сестра?» Напряг память Танир, пытаясь припомнить свою биографию и понять, откуда она могла взяться. Но девчонка уже кинулась в объятия и, сжав шею, в профессиональном захвате, горячо зашептала на ухо. «Ты зажал наши денежки и прячешься тут!» Голос был капризный, детский и знакомый. «Как ты мог, братец?» Громче воскликнула она и чуть ослабила хватку, позволяя сделать вздох. «Сестричка!» Промямлил Доменус и попытался сесть. С первого раза не получилось. «Доменус!» Голос старого посетителя тоже был знаком. «Вы ведете себя несмотрительно глупо. Нужно думать, если не о своей безопасности и чести, то хотя бы о репутации семьи. Ваше упрямство, оно никому не идет на пользу. Мак тоже был здесь. Значит, выжили. Только вот где Лексия? Неужели? Сердце сжалось. Но Тонир прогнал от себя глупые мысли. Если бы не Лексия, эта парочка сбежала бы. Мошенница единственная, кто в его отсутствии мог удержать команду вместе». «Я настоятельно рекомендую подписать те документы, которые вам предлагают. Мы с коллегами...» Макс сделал в родительные глаза. «Внимательно их изучили. Подписание произойдет, если вы пожелаете, при моем непосредственном присутствии, обычная формальность, и вас отпустят. Ваша невеста уже выплакала все слезы. За что вы с ней-то поступаете подобным образом? Можем мы на вас рассчитывать?» Маг задал вопрос с нажимом. «Думаю, можете». Танир отозвался даже с энтузиазмом. На его лице читалось явное облегчение. Троица выжила, значит, есть шанс все исправить. «Я уже достаточно сделал глупостей». «Очень много, братик!» Яшма улыбнулась и махнула рукой. «До скорой встречи! Не наделай еще глупостей! Ты мне нужен живым!» «Здоровым!» Она немного поколебалась, но все же добавила. «И богатым!» «Если бы все так было легко!» Мрачно отозвался Доменус. Парочка ушла, а Тонир рухнул на вздничной кровать, посмотрел на недопитую бутылку виски и отставил ее в сторону. «Пора завязывать!» Он не знал, что задумала троица, но понимал. «Сейчас проще подписать все, что угодно и выбраться отсюда!» Иначе Яшма со своими деньгами приедет на Таране и снесет половину Красного Замка. Отдавать, конечно, придется из своих сбережений И сумма изрядно его разорит, да и от проблем не избавит. Но, по крайней мере, от души отлегло. Вины в смерти команды на нем нет. А все остальные проблемы можно как-то решить, даже если в дальнейшем жить придется на крайней империи в какой-нибудь дикой деревне. В конечном счете... В жизни в провинции и есть свои неоспоримые плюсы. Например, чистый воздух и натуральные продукты. Последняя мысль снова ввергла до минуса в уныние. Но он запретил себе думать о плохом. Может быть, и деревне получится избежать? Избежал же он за стенок.